Добрый вечер, мы начнем потихонечку. Так, меня зовут Вячеслав Олегович Рузов, я директор Дальневосточного центра Востоковедения и несколько лекций мы будем говорить о Байвере, также мы поговорим о конфликтологии, затронем много тем, достаточно серьезные темы, достаточно сложные, требуют некоторые записи. Если будет желание, можно будет в конце семинара заказать диски потом приобрести весь семинар, который вы сегодня прослушаете, в записи, если у кого-то есть дома компьютер или возможность слушать файлы в формате mp3, потом вы сможете это прослушать. Также подобные семинары вы можете найти уже в готовых записях. но ну, сегодня мы поговорим о некоторых новых аспектах которая нас волнует, и начнем мы с темы, которая будет называться Диначарья. Диначарья, записал здесь это слово, которое буквально с санскрита переводится как «режим дня». Режим дня может быть самая важная тема в Аюрведе. Может быть самая важная тема в Аюрведе. Почему она так важна? Потому что связана с такой силой, как время. Особая сила – Самая главная сила, так как именно эта сила заставляет нас приходить и уходить из этого мира. Да? Мы пришли в этот мир, мы уйдем из этого мира, поэтому нам нужно разобраться, что же это за энергия такая, время. Как мы видим, сила эта незыблемая, отмеряет всему свое время. И изучая ведические трактаты, мы можем увидеть, как действует эта сила. Буквально... Срок жизни человека мы можем определить, составив гороскоп, если мы способны это сделать правильно, мы можем узнать примерно сколько проживет человек. Срок жизни дома можно узнать, зная специальную формулу, зная длину и ширину дома можно узнать сколько этот дом простоит. Есть специальные формулы, которые дают возможность высчитать примерный срок жизни постройки. Даже срок жизни вселенной можно узнать достаточно долго еще будет существовать Вселенная. Конец света не предвидится так скоро. Поэтому не бойтесь. Будем жить долго. Восприятие времени зависит от наших ощущений. Например, когда мы в раннем возрасте, например, нам 5 лет, то следующий год это 1/5 нашей жизни. 6 Шестой год это 1/5 нашей жизни, и 1/5 это очень большой срок. Огромный срок, поэтому кажется Время очень долго идет да? Вспомните детство Новый год очень долго приходилось ждать ну, Если нам уже 60 лет, то следующий год это 1,6 да? Поэтому 1,6 уже Очень быстро пролетает Достаточно быстро, так действует восприятие Очень быстро это время пролетает Это особый признак Если вы почувствовали, что время полетело Время полетело. Это значит, что необходимо развивать разум. Если мы почувствовали, что время полетело, значит функция разума должна развиваться. Значит все, уже поздно решать какие-то проблемы. Уже поздно что-то развивать в своей материальной жизни. Нужно задуматься о развитии разума. Поэтому человек должен увидеть, что это закон. У времени есть определенный закон. И как любой закон, он требует уважения. Закон освобождает. Закон не порабощает нам кажется что такое опять рамки, опять какие-то условия, опять какие-то ограничения. Но именно ограничения делают нас свободными. Именно закон делает нас свободным Если мы следуем закону, если мы следуем рамкам, то мы остаемся свободными. Например, мы знаем закон, что воровать плохо. Да? И мы идем в магазин и не воруем. Мы в рамках находимся. Мы можем прийти сказать, я свободный человек. Новая американская идея. Я полностью свободный человек, я просто беру этот хлеб. Каждый человек имеет право есть хлеб. Но что произойдет? Нас арестуют. Нас просто арестуют и мы потеряем свою свободу. Или я сяду за руль автомобиля и поеду по, по встречной полосе. Я свободный человек. Я должен жить без рамок. Но что произойдет? Вряд ли я долго вообще буду ехать. Скорее всего, это долго не продлится Поэтому именно следование рамкам освобождает человека, делает его свободным Человек начинает легкость ощущать Легкость, сила к нему приходит Свобода И Есть рамки придуманные, есть рамки естественные И время диктует нам естественные рамки Если мы им следуем, мы освобождаемся, мы чувствуем легкость У нас появляются силы, чтобы осуществлять свои желания У всех есть желания, да? У всех есть мечты Но чего-то не хватает, чтобы их осуществить. Чего не хватает? Свободы не хватает? Сил не хватает? Да? Обыкновенной энергии не хватает иногда. Разума иногда не хватает. Все это появляется, если мы следуем правилам, которые диктует нам время. Существует определенная инструкция. К каждому сложному механизму есть какая-то инструкция. Например, компьютер сложный механизм. К нему есть инструкция, как пользоваться. И как только создаётся эта Вселенная, как только создаются в этой Вселенной живые существа, живые существа, сразу же даётся инструкция, сразу же даётся инструкция. Дарин был прав, что есть определённая связь, есть развитие сознания, есть деградация сознания. Почему нет? Развитие но легче деградировать, чем развиваться, вы заметили? Легче деградировать, чем развиваться Как бабочка летала, так она и летает Как муравей ползал, так он ползал Если труд Сделал из обезьяны человека Почему муравей до сих пор Муравей, скажите мне Ответьте мне на этот вопрос Муравей больше всех вообще работает Почему из пчелы не получился человек а Труд Не всегда труд делает из животного человека Но я знаю точно, что делает из человека животные. Кто знает? Кто знает, что это за напиток такой? Да, вот увидеть деградацию с человека в животное очень легко. Пол литра литра, литра хватит. Литра водки хватит, чтобы увидеть реальную деградацию. Как из человека превращается в животное. На четвереньки встает, начинает гавкать. Реально можно увидеть. Но увидеть обратную реакцию очень трудно. Смотрите, все работают, трудятся, все животные трудятся. Так просто это не происходит. Не происходит. И каждому телу создается инструкция. Определенная инструкция. И нас интересует инструкция к человеческому телу. К человеческому телу. Вид, видели, есть инструкция к телу собаки, можно даже купить. Но собака такой-то породы, нужно кормить тем-то, расчесывать так-то. Тогда будет хорошая собака, да? И не дай бог ее кормить чем-то другим или в другое время, да? Сразу будет плохая собака. У меня у мамы какая-то там особая собака, так там столько условий нужно. И также к нашему телу есть огромное количество условий, чтобы мы могли исполнять свои желания, чтобы могли себя чувствовать хотя бы легко в этом мире. Хотя бы легко. Чтобы была определенная легкость, не тяжесть, легкость была. Эта инструкция называется Аюрведа. Аюрведа, то, что нас интересует. То, что нас сегодня интересует. Аюрведа. И этот раздел, который мы сегодня будем изучать, Дина Чаря, самый главный раздел. С него все начинается. Если человек способен следовать хотя бы чему-то, если хотя бы один аспект того, что я расскажу, вы сможете принять в свою жизнь, Он даст огромную силу. Мы начнем с такого правила. Система восприятия ведического знания это особая система. И она заключается вот в чем. Я буду рассказывать много всего. Может быть, тысячи рекомендаций мы выслушаем. Буду очень много рекомендаций давать. И может показаться это все страшно. Много всего страшно. Может показаться, что такой системе следовать трудно. Но закон такой, Из всего, что вы услышите, вы должны спокойно выбрать то, что вам понравилось, и то, что вам кажется сейчас практичным. И только это вы должны принять. Вы не должны принять всю систему. Вы не можете ее принять. Так же, как, например, человек идет в науку, например, в медицину. И сначала он изучает все. на да? что потом происходит? Специализация. Потом происходит специализация. Что-то одно нужно принять. Что-то одно, то, что подходит, то, что подходит для сознания, для нашего тела, для наших условий жизни. Поэтому и в ведах можно встретить много рекомендаций. Если нам встречаются какие-то сложные рекомендации, ничего страшного. Это для кого-то другого рекомендация. Если нам какая-то рекомендация кажется сложной, она не сложная, она просто не для нас. Например, вы открываете учебник математики и находите задачу, вы даже формулу прочитать не можете вслух, как она читается, или химию. Но это просто не для нас эта страница, понимаете? А для кого-то это орешки. Для кого-то это орешки, понимаете? Поэтому если какая-то сложная рекомендация, просто это не может быть сейчас не для меня, для кого-то другого, для него это очень легко. Поэтому нужно принимать то, что нравится, и то, что практично. С этого очень легко начать Поэтому именно в этом духе нужно выслушивать рекомендации, которые приходят из-за юридических источников. Именно в этом духе. Сутки делятся на 6 периодов, по 4 часа соответственно. И в каждый из этих периодов в теле доминирует определенная Доша. Кто не знает, что такое Доша, подымите руки. Вы не знаете Один человек Два человека Честно мне скажите Потому что как я дальше буду говорить Два человека не знают что такое Доша да? Два человека Не знаете Три человека не знают Доша Доша Тогда я пару слов скажу об этом Доша Это один из основных терминов Аюрведы Доша это Качество тела Качество тела Есть три основные Доши Первая Доша называется Вата Русское слово вата с этим схоже, то есть буквально легкая, легкость, воздушность, воздушное качество, воздушное качество. Тело легкое, воздушное, человека ветром сносит, ветром сносит. Вторая Доша называется Пита, качество тела Пита, Пита это буквально переводится как желчь, то есть такое желчное состояние на сознания, состояние тела. Человека может все сильно нервировать. Он может быть краснолицый, яркий, громкий, нагловатый, с хорошим пищеварением. Иногда он переходит в какие-то язвенные болезни, еще что-то. Сжигает сам себя. Человек может сжигать в жару. Человек сильно нервничает, начинает кричать. То есть его можно узнать, По крепкому телосложению, красному лицу и такому огненному характеру. И третий тип это кафа. Кафа. Кафа буквально переводится как слизь. И обычно это человек склонный к полноте, к спокойствию, к доброте. И он так очень спокойно себя чувствует в этом мире. Но правда это иногда переходит в некоторую сонливость и заторможенность. Вот примерно такие три основные качества тела Между собой они смешиваются, получаются разные типы характеров Разные типы тел Поэтому есть определенные тесты Потом вы можете взять какой то тест и себя самостоятельно протестировать да? Есть здесь тесто наверняка, я уверен Можно взять тест и потом себя протестировать, чтобы знать какая у вас доша Чтобы дальше было ясно, о чем идет речь Потому что, что такое здоровье? В первую очередь человек должен разобраться с питанием. Человек должен понять, что является для него лекарством, а что ядом. И все это находится в одной и той же пище. Все продается в одном и том же гастрономии. Но для каждого стоит своя вывеска. Под каждый продукт нужно поставить, если бы у нас был аюрведический магазин, то мы бы под каждым продуктом поставили еще специальную вывеску. Ватя подходит, пить и подходит, кофе не подходит. Под другим продуктом наоборот, ватя не подходит, как подходит, и так бы мы каждый продукт разделили. И специалисты, которые занимаются настоящей диетологии они знают, какой продукт, какому типу тела является лекарством, а какой является ядом. И это то, что человек должен сразу знать. Самое позднее, какому возрасту человек это должен узнать, как вы думаете, какому Самое позднее, к какому возрасту человек должен знать, как питаться. Хорошо, как какому событию в жизни он должен знать, к рождению ребёнка. Потому что, если мы будем кормить его ядом, то мы превратимся в где-то убийц А если мы будем кормить его лекарством, то он проживёт долго и счастливо. Чем кормить ребёнка? Мы должны это знать до его рождения. Мы должны уметь определять его природу. И мы должны знать, какие продукты являются для него лекарством, какие ядом. Это основа детского здоровья. Это основа того, как мы вообще себя будем чувствовать потом в зрелом возрасте и в старости. Как как нас кормили. Как нас кормили. Да? С этим все согласны? Хорошо. Итак, есть шесть периодов. Первый период с 2 часов утра до 6 часов утра. Сейчас мы их грубо разберем, потом еще тонко разберем. С двух часов утра до шести часов утра в теле действует вата, легкость. С двух до шести утра легкость. Поэтому сон неспокойный и человеку лучше всего вставать в это время. Вставать. Задействовать свой ум. Это очень хорошее время, чтобы легко встать. Потом мы разберем, как это сделать и почему это происходит. Сейчас пока просто, но ну, запишите себе и отметьте. С шести до десяти часов утра... Следующий период, в теле преимущественно действует капха. капха. Обычно это проявляется в том, что человека тянет на сон как раз. Человеку очень хочется спать, время борьбы со сном. И если пойти на поводу ума и все-таки спать в это время, то этот сон забирает все силы из последующего дня. И человек себя чувствует вялым. Затем с 10 до 2 часов дня 10 утра до 2 часов дня действует ПИТА да? ПИТА. Что это значит? Время деятельности. Время активности и поэтому это самое лучшее время для приема пищи. Обед. Самое лучшее время для обеда. Все может перевариться. Все может перевариться. Самое лучшее время. Затем с 2 часов дня До шести вечера опять действует вата. Спать, конечно, не всем полезно в это время, но умственная деятельность может быть достаточно серьезной в это время. Затем с шести вечера до десяти вечера приходит капха, тяжесть. И человек в это время должен успеть лечь спать. Должен успеть лечь спать. Потому что в следующий период с 10 вечера до 2 ночи опять придет пита. Вот сейчас мы заметим этот момент, он очень важный в Аюрведе. Пита это активность, видите. А до 10 вечера действует тяжесть. Если до 10 вечера человек не ложится спать, то что происходит после 10 вечера? Все. Как будто в глазах и не бывало. Да? И что происходит? Глаза наружу. И пытается уснуть, ничего не понимает, просто тупо смотрит телевизор, пока тот сам не выключится. Сейчас они уже не выключаются. Тут выключаются? На Западе уже не выключаются. Там огромное количество программ, 24 часа в сутки. Раньше хоть что-то выключалось и пикало, потом в конце сейчас уже все. И человек себя гордо кем? Себя называют кем? Собой себя Сова. Сова. Это жаворонок, не успевший вовремя лечь спать. <свят> Это придуманная теория. Есть теории, которые называются оправдательная философия. Когда мы не можем чему-то следовать, когда мы не способны ради здоровья отказаться от какой-то глупости, нам необходимо себе доказать, что я прав. И тогда появляются современные оправдательные теории. Да? Человек может доказывать себе, что он какая-то птичка, сова или жаворон. Или человек может, но ну, вообще доказывать, что нет никаких законов, ничего нет. Видите, как Ницше, есть такой мост в Германии. Когда его проезжаешь, на одной стороне надпись Бог мертв, Ницше. Когда приезжаешь через этот мост, с другой стороны другая надпись Ницше мертв, Бог. Человек придумывает какие-то философии свои. Но законы другие. Законы другие. И мы начнем с того, что разберем сон. Сон. Обычно здоровому человеку для сна вполне хватает 7 часов. 7-8 часов это вполне нормально. Для здорового человека он должен сам просыпаться. Должен сам просыпаться. Если сон здоровый, если питание здоровое, через 7 часов человек сам должен просыпаться. Как ни в чем не бывало. Радостно и здорово. И полночь, <как> полночь это время отдыха для всей природы, так как солнце находится в максимально низком положении. Наши законы времени будут связаны с солнечной активностью. Солнце отвечает за эти законы времени, поэтому мы будем связывать это с солнцем. И особое время с 9 вечера до полуночи, особое время. Если человек спит в это время, его сон... Засчитывается так, час за два засчитывается. Поэтому вы можете провести опыт, вы можете поспать в это время, и потом вы почувствуете, что вы в час можете встать, или даже в пол первого иногда человек просыпается и чувствует, что он полностью выспался. На востоке очень много людей живут по этому режиму. Они спят в это время, потом спокойно себя чувствуют в день Абсолютно спокойно себя чувствует. Так как час засчитывается за два, человек полностью высыпается. И самое главное, что именно в это время отдыхает нервная система человека. Это самое главное. В другое время нервная система во время сна не отдыхает. В другое время нет. Только с 9 вечера до полуночи нервная система способна отдыхать. Это важный закон нервидический. Поэтому, если мы это время пропустили, то даже если мы потом хоть 12 часов спим Да, физическое тело отдохнуло, но самое главное что? Психика, Психика. Так, а как болезни происходят? Как вы думаете, как происходит болезнь? Да, а из-за чего стресс происходит? Из-за неправильного режима дня Это было бы хорошо Это, конечно, одна из причин, но мы хотели вторую тему разобрать конфликтологию, да? Не зря, поэтому догадайтесь, какая главная причина отношения это да? конфликты. А точнее будет сказать обида. Обида. Так вот, как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток, да? Да. Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие, мы их потом разберем. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах он какой. Вот он как поступил. А я к нему так хорошо относился. А он сегодня вот как вот. Да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой. Перед сном нужно всех простить. До девяти вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что следующий шаг. Если обида проходит через ночь, если она проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите: аура, тонкое тело человека, там биополе, как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека плюс Через сутки Через трое суток Обрастая, когда мы думаем Ага, есть такой эффект черного списка Мы думаем, вот он вчера как сделал И сегодня он вон что сделал И мы начинаем черный список составлять на человека Составляем, составляем список И на каком-то этапе мы подводим черту Полный негодяй Как все это не видят Я вижу Я вижу Посмотрите, полный негасик, это нормальный человек Вы просто не видите, вы не понимаете Все, эффект черного списка сработал Как только это происходит Из тонкого тела Накручено это борис Как ком оно накручивается, накручивается Черный список вокруг, падает на грубое Бум. о, что-то заболело Закололо Спину схватило Тут что-то щелкнуло Все, перешло Вот так происходит Именно так. Именно так. Поэтому мы будем и о том, и о том говорить. И о том, и о том. Потому что, если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать, и все. Мы не будем убирать только симптомы. Мы еще в корень залезем очень глубоко. Очень глубоко залезем в корень. Поэтому, перед сном нужно всех простить. да Знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать, как вы думаете? нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Потому что если я, говорю, я вас прощаю" с списком. составьте мне список, я вас их прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно. У конкретного человека, у конкретного человека, да? Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать. Мысленно. Мысленно, да. Но Лучше прямо Лучше прямо Нельзя всегда это делать мысленно Так мы можем стать очень хитрыми Нет, нужно прямо это учиться делать Мысленно можно, если все, уже поздно Если уже 11 часов ночи Явно звонить уже поздно Кому-то Но если есть возможность, нужно делать раньше Поэтому закон такой Простите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то Простите, что-то не то Может я что-то не так сделал я еще ну, не понимаю что, ну просто простите меня потом разберемся понимаете? как только вы вы почувствовали что ситуация натянулась это легко почувствовать один взгляд и вы сразу все понимаете что то не то нужно сразу попросить прощения не, не бойтесь этого делать вечером потом проще будет одной болезни меньше простите меня, наверное я что то сделал, в любой ситуации мы виноваты какая бы ситуация не происходила Как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. Мы всегда тоже виноваты. Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в виноватым. В общем-то в этом есть разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это все-таки произошло В негативном состоянии сознания человек всегда висит виновного на стороне Кто виноват? Кто виноват конкретно? В этом в принципе такая разница Достаточно яркая разница Итак, если человек в это время не спит Не спит, то ему приходится наверстывать это днем И это, и это выражается в апатии, в ленности, в сонливости И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день Полностью все переворачивается Есть целые города в этом мире, где вообще все перевернуто Где весь город ночью живет, а днем весь спит это Целые города такие есть Чуть ли не странно иногда оно переходит на такой режим Полностью все наоборот, это очень вредно, очень вредно. Поэтому мы, мы, мы должны быть очень аккуратны, мы должны чувствовать полезное время Мы должны уметь ради полезного отказываться от глупости. Это есть сила, сила воли. Умение отказываться от глупости ради полезного. Как ее развить, мы завтра поговорим. Это главная проблема. Очень много можно всего полезного услышать, но почему-то сил не хватает, чтобы это сделать. Кино в 21.00, кино в 22.00, все что угодно. Все, и чека рука не поворачивается остановить это человек может идти остановиться мимо телевизора и так целый час постоять вы не замечали дома такое бывает? человек шел с тарелки, остановился все на полчаса мы должны быть выше раздражителя в этом разница между человеком и животным что происходит у животного? раздражитель реакция вы собаку дергаете за кост она кусается да? Человек должен быть выше этого. Видите? Вам что-то идет очень интересное, веселое по телевизору, вы видите, время спать. Раньше, помните, была такая программа? Спокойной ночи, малыши и их мамы. И папы. Все, человек должен спокойно выключить и не переживать вообще по этому поводу. Должен быть контроль. чек должен уметь как контролировать свои чувства, свои эмоции, свои позывы. Мы же контролируем какие-то свои... Позывы, естественно поэтому то что полезно нужно это уметь принимать для этого сила нужна откуда ее взять чуть позже разберемся ее не хватает но мы найдем ее эту силу если бы эта сила была все выбросали бы курить и выбросо любить да никто бы не уходил из семей все было бы здорово никто бы не играл в казино и не проигрывал все здесь проигрывают все в этом городе есть такие Выигрываю, да. Выигрываю, да, видите как Человек Человек должен контролировать Уметь это делать Уметь это делать Это одно из условий человеческой жизни Умение контролировать свои чувства Но это не происходит Никто этому не учит Поэтому мы должны разобраться Что же это за наука такая Контроль чувств И подъем, подъем начинается примерно с 4 часов Утро, когда человек может спокойно просыпаться. Это лучшее время для подъема. И закон такой. Мы сейчас разберем, что это лучшее время для подъема. И будет понятно нам, есть много причин, почему это лучшее время. Но начинать нужно не с подъема. Это самая первая ошибка. Когда человек думает, вот, очень хорошее время. Если я просто буду вставать в 4 часа, большинство моих проблем сами разрешатся. Почему мы сейчас разберемся? Например, с двух утра до шести утра действует вата. И вата дает энтузиазм, жизнерадостность, способность ощущать радость. И закон такой, в разное время суток мы разобрались, действует разная энергия. И закон такой, в какое время просыпается человек, он будет целый день ощущать энергию, которую несет это время. Поэтому если человек просто встает во время, но когда действует энергия радости, Он способен целый день ощущать эту радость естественно. Ее не нужно выдавливать. Человек просто целый день на подъеме находится. Он целый день радостен. Целый день. Естественно. Мы пытаемся на какими-то другими способами искусственными чувствовать себя счастливо. Но, как правило, все это превращается в какое-то привыкание. Мы мы пытаемся пить кофе, да, чай, курить или, не дай бог, Какие-то другие, более тяжелые вещи. Но сейчас Всемирная Организация Здравоохранения, шоколад кофе, в один ряд с наркотиками поставили. Понимаете? В один ряд. Настолько серьезное привыкание, настолько серьезное воздействие на организм. В один ряд. В одном ряду общество. Уже давно причем. Давно. В одном ряду уже борются с этим Никак уже сделать ничего не могут запустили, запустили Запустили Забыли людям рассказать Что это лекарство Есть лекарственные продукты Питания, которые нужно редко употреблять А есть ежедневные Которые можно часто употреблять И забыли, что кофе и чай Это лекарство У них яркое воздействие Очень яркое воздействие Чрезвычайно яркое воздействие И действуют на те же Функции На те же части тела Что и наркотики На те же, только по-другому На те же Поэтому такие же проблемы возникают потом Зависимость иногда Более мы до более тяжелая зависимость Так интересно происходит Так вот, если человек встает в это время Эти качества легкости естественно к нему приходят Да, даже наш русский князь Владимир, помните, он наставлял своих сыновей, обязательно просыпайтесь раньше солнца. Он всех наставлял, обязательно раньше солнца. На востоке это называется временем святых. Время святых, духовно развивающиеся люди стараются вставать в это время, так как это время естественного настроено на самоосознание. Человеку хочется думать о возвышенном. Он потом целый день способен думать о возвышенном. Его планы очень возвышены. И поэтому он видит очень далеко. И он уже способен определить, то что он сейчас делает, вообще это принесет ему пользу или нет. Потому что он видит очень далеко. Начинает видеть далекие планы. Это особое время по следующей причине. В предрассветное время вся природа просыпается. И вы видите, даже природа испытывает счастье. Его легко узнать. Даже птицы начинают петь в это время. Сначала все оно Потом птицы начинают петь. Слышали это время? слышали Даже птицы начинают петь. Кто еще в это время петь начинает? Религиозные люди начинают петь в это время. За утренние проводятся. За утренние. Всем хочется петь. Это естественное время для пения. Именно в это время нужно петь. В это время любой сможет спеть. Если он в 11 вечера петь, это будет страшно. Утром любой может спеть. Если человек просто рано утром встает, начинает мыться, например, ваня, то он начинает петь, естественно. Слышишь? Утро, все спят, а кто-то вдруг начинает петь. Радост не поет. Хочется петь, естественно. Потому что хорошее настроение. В правильное время человек встал. Да? Естественная способность быть счастливым Что происходит За полчаса до восхода солнца В физиологическом плане Природу пронизывают особые лучи солнечные Сейчас абсолютно Современный Научный фактор скажу Японские исследования Долго изучали Много лет Пронизывают особые лучи Которые пронизывают нашу атмосферу И особый эффект В теле производят Тело работает в двух режимах, в ночном режиме и в дневном режиме, в активном и в, в, в пассивном режиме И переключение, особый тумблек, который переключает тело с ночного режима на дневной, происходит в это время Когда первые солнечные лучи за полчаса до восхода солнца пронизывают атмосферу Земли, они переключают И тело с ночного режима переключается на дневной Если этого не происходит Если человек в это время спит Что получается? Он действует в ослабленном режиме И ему приходится огромное количество всего выпить и съесть вот По этой причине очень полезен шампраж Он переключает тело с ночного режима на дневной Ложечки хватает утром Переключает Если вы проспали, можно этим тоником переключить Там очень много солнца кто нибудь кушал очень много солнца очень много солнца очень яркие очень яркий особенно если вручную приготовленный. не путайте никогда заводской тоник и тоник приготовленный вручную после заводского тоника если вы потом себе получите ручной тоник сделанный вручную сразу в 10 раз меньше дозу нужно делать Если не в 20 Нет? Не путайте. Это заводской, да. Ручной нужно заказывать, привозить. Я себе сам заказываю, привожу. И обычно кто ездит в Индию, они привозят. Поэтому те, кто интересуется, те, кто действительно занимаются долго, они себе заказывают часто, часто вручную приготовленные, так сказать, для личного потребления, вручную очень сильные рекаства. Яркие. Но всегда помните, что надо намного меньше употреблять намного меньше. И он переключает сразу же, щелк Переключает Но так как это уже искусственно, эффект немножко уже не тот Человек опять может переключать в ночной режим И целый день человек борется с тем, что он просто не в том режиме находится Поэтому нужно каждые 15 минут пить что-то Кофе, чай, кофе, чай Я как куда-нибудь зайду в какую-нибудь контору, все постоянно пьют. Что-то, а тут есть такое? Постоянно пьют, пьют, пьют, пьют. Не выключается уже чайники придумали невыключающиеся. Да? Все, туда, там постоянно кипяток, чтобы не выключать. Постоянно пить, пить, пить, потому что тело просто засыпает. Но в автобусе можно увидеть, утром сидят, спят. Куда ну, когда ты заходишь какую-то контору, все спят, если не спят, то пьют что-то. Человек просто борется с сонным состоянием. Просто борется с этим. Вся жизнь в борьбе происходит. В результате, как можно жить вообще в борьбе? Как как можно жить на войне? Человек постоянно воюется со своим собственным телом. Невозможно, невозможно долго жить на войне. Жизнь в спорт превращается. Поэтому и срок жизни. Все ближе, ближе. Все ближе, ближе. В это время вся биохимия организма меняется. Метаболические процессы происходят. Поэтому человек в это время должен быть в чистом состоянии, быть нужно должен проснуться, быть чистым, он должен душ принять, быть очень чистым и переключить свое тело с ночного режима на дневной. И тогда день пройдет очень легко. И плюс к этому, так как это время ваты, время легкости, у ваты есть еще одно направление воздействия в этой энергии, вата выводит токсины из организма. Поэтому если человек просто встает в это время, просто встает, его тело само естественным образом очищается. Само. Это время для очищения. Если человек просто в это время не спит, абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Полностью самостоятельно тело выводит токсин. Потому что время такое. Время выводит токсин. Если мы в это время просто не спим, оно просто само выводит токсины. Без всякого вообще вмешательства. Просто время для этого предназначено. Нет? Очень просто, очень просто. Аюрведа это наука, которая дает нам возможность извлечь все из того, что нас окружает. Просто из времени мы можем извлечь все, так как время за все виды энергии отвечает. Если мы знаем, как пользоваться электрическим, мы можем сделать все, и нагреть, и охватить, и подсветить, и все что угодно. Понимаете? И так если мы знаем, как время действует, мы можем все, и организм очистить, и вовремя выспаться, и все болезни вылечить, все что угодно. Если мы просто знаем, как время действует. Время дает рождение, время убивает, такая сила. Такая сила. С шести до семи утра. Это особое время, которое называется уже временем начинающихся беспокойств. Время начинающихся беспокойств. После шести часов, как мы уже выясняли, начинает доминировать кафа. И кафа имеет уже противоположные качества. Тяжелое, медлительное, заторможенное. Поэтому, если человек просыпается уже в это время, после этого времени, то уже целый день вялость, тяжесть. и Все, что встречается в течение дня на нашем пути, уже начинает раздражать. Понимаете, если до шести человек встал, а он, он выходит на остановку, нету, да я пешочком пройдусь и довольный идет. Но если после шести человек выходит на остановку и автобуса нет, он уже начинает потихоньку вспоминать негативные слова. Где этот автобус? Понимаете? Уже автобус его начинает раздражать, который почему-то вовремя не пришел. И его всё начинает потихоньку раздражать Понимаете? Почему это не так, почему это не вовремя Почему зарплата, почему то, почему сё, почему пятое, десятое Все себя чувствуют очень раздраженными И Иногда едешь в таком автобусе страшно Вот сейчас тебя укусит на, на тебя все зло смотрят Что тут вообще стоишь В такое время Все очень злые Раздражение появляется Человек теряет жизненную силу, активность падает, естественным образом, и решительность пропадает. Пропадает решительность, человек ничего не успевает, начинается состояние «нет времени». Такого человека очень легко узнать, он постоянно говорит «нет времени». Наверняка, но когда вы приглашали на этот семинар, кто-то вам говорил «нет времени». Был такой? Кто-нибудь приглашал? Да. «Нет времени». Время, какое вообще? Оооо, времени нет, у меня есть время? Я проверял, у всех время есть. Нет, если человек говорит нет времени, он его упустил, это переводится. Я упустил время. Есть время, я проверял, на, на все вообще хватает. По-разному проверял, разными способами. Хватает на все, если вовремя встать. Это уже просто психологический эффект. Так как, если мы не успели, но за временем, мы начинаем за ним бежать, не успеваем. Не успеваем догнать Нет? Уже приходится догонять Догонять Не в ногу со временем идти, а догонять уже приходится Оно очень быстро бежит Очень быстро С 7 до 8 часов следующий период Называется время стресса Буквально как время стресса переводится Человек просыпается уже в состоянии стресса Сколько время? Кто я? Куда я? Все! Человек вскакивает, что-то в быстрее кидает и бежит. Уже все. Уже расчесаться не успевает. Уже бежит. Уже бегом. Есть такое уже? Есть такое. Все. Уже стресс. Уже стресс просыпается. Вот, вот, да. Вот что интересно. Да. вот Поэтому мы и говорим о здоровье. Можно ли говорить о здоровье, когда все уже просыпаются в больном состоянии? В стрессе. Сколько время? Да, все. Вот если человек так проснулся, все. Человек должен в счастье проснуться. Как хорошо. Еще три часа до выхода из дома. Я столько всего сделаю. Понимаете? Я столько успеваю сделать до семи часов утра, вы не представляете. Я две лекции успеваю приготовить. Завтрак мы успеваем сделать, то успеваем сделать, не успеваю почитать. На улицу успеваю сходить, то все, все. Столько можно сделать за эти три утренних часа. Ну за два, ну ладно за один За один час Можно столько успеть сделать Ужас, сколько можно Больше, чем за весь день иногда Иногда больше Особое время, концентрированное время Поэтому его всегда тратят на самоосознание Потому что самое концентрированное время В это время человек может понять Самые сложные трактаты Он начинает понимать, что написано Потому что днем Человек уже ничего не понимает Вы замечали? Можно перечитывать заново по 10 раз. Даже очень простые вещи. Перечитывать, перечитывать. Но ну, ловили себя на этом иногда, перечитываешь, перечитываешь. Вообще ничего понимать не можешь. Но утром вдруг каждое слово становится глубоким. Вдруг все становится очень глубоким. Потому что специальное время для сознания Ключик к мирозданию называется. Все вдруг очень глубоким становится. Чрезвычайно глубоким. Такие вещи вдруг понимаются. Это вдруг все вкусным становится, вдруг философия вкусной становится, все это глубоким, интересно, так здорово жить становится. И фактически, если человек встал уже в этом состоянии стресса, день считается уничтоженным. И это чувствует, уже он посыпается и чувствует, все, день уже потерян, уже ничего не успею, и он наполняется пессимизмом. Уже все, весь это предчувствие. И уже, проявляется, уже появляется хроническая неуспеваемость. Если раньше он просто не успевал, сейчас уже хроническое не успевает Хроническое И как следствие все болезни связанные со стрессом да? То есть особенно нарушение пищеварительного тракта, да, какие-то проблемы И сердечно-сосудистые да? Уже все что связано с этим проявляется Человек теряет над собой контроль и очень болезненно все начинает переживать Боль становится очень яркой, уже больно Если раньше человек просто нервничал что автобус вовремя не, не, не пришел, то, то, то сейчас ему уже просто больно это становится. Просто больно. Его это уже не просто бесит, он уже боль реальную испытывает. Реальную боль. Нет воды. а <как> Всё. Уже боль реальную человек ощущает. Ничего страшного. Нет воды, здоровее будем, холодненькую нагреть. Какие проблемы? Ещё лучше? Вода, нагретая на огне, это очень хорошая вода. На огне нагретая, очень хорошая вода. Почему нет? Нормально. Замечательно. Человек радуется это Нормально. Хорошая зарядка, поливать себе из ковшика Гретьей водой. Очень полезно для организма. Почему нет? Хールдil. Человек так не раздражается. Не раздражается. Но даже А уж боль это тем более не должен испытывать Мало ли что вообще происходит в мире Почему нужно по, этой, по этому поводу Боль вообще испытывать Боль испытывать Человек становится неряшливым Уже все Уже нет времени Даже на себя неряшливость проявляется Рассеянным И Человек становится рабом собственных ошибок Он уже так много совершает ошибок, так много неправильных действий, что он просто постоянно исправляет свои прошлые ошибки. Все, что он делает сегодня, это исправляет ошибки, которые он сделал вчера. И так иногда вся жизнь проходит у человека. В постоянных исправлениях. В постоянных исправлениях. Тебе постоянно что-то исправляет, не дай бог, где-то в уточных науках, в уточных специальностях. В этом состоянии представьте, представьте себе бухгалтера Который постоянно исправляет вчерашние ошибки Это что-то страшно Да? Или не для бог врача Который исправляет вчерашние ошибки Да? Нет, это опасно В этом состоянии лучше Подумать вообще Может работу сменить Или надо сменить Жизнь На более Гар гармоничную, или нужно может быть работу с вами, чтобы не было так опасно для других людей бывают очень тяжелые ситуации есть очень много точных наук тут точных действий, где нельзя ошибаться и как обычно если человек в это время постоянно встает, то у него проявляется оборонительная позиция чего комиссия приставит? чего от меня все сами на себя посмотрите Человек стоит на оборонительную позицию, защищаться начинает. Стойте от меня, все нормально, на но себя посмотрите. Защищается человек постоянно. Но это еще не все. Есть еще время с 8 до 9. с 8 до 9 И в науке это называется время преждевременного старения. Время преждевременного старения. То есть стрессовая ситуация становится хронической. На здоровье шансов уже нет вообще. В речи здоровья даже не идет. Раздражительность уже настолько высока, что мешает взаимоотношениям в семье, и на работе. В семье, и на работе рушатся отношения в социальном плане. И в таких условиях человек не может даже простые решения уже принимать. Уже нет способности даже простые решения принимать, а самое главное, человек уже исполнять не может решения. Он не может не принять решение, не может его исполнить. И Вот это вот недееспособность приводит к тому, что человек постоянно мучается от этого чувства вины, что ничего не может и ничего не могу уже. У человека руки опускаются, он постоянно мучается. В этом состоянии человек может к самоубийству подойти. Наша страна с 98 года первая по самоубийству в мире. Первая. Об этом молчат. Больше 50 тысяч самоубийств в год происходит в России больше пятидесяти тысяч самоубийств. Все скрывают эту цифру, не знаю почему. Она достаточно известная, можно ее узнать в любую секунду, но почему-то это не говорится. Путин, когда приходил к власти, первое, что он узнал, вот эту статистику, ему докладывают, он человек разумный, да, более-менее, пьет мало, в разуме есть. И он первое, что поручил своему специальному отделу разобраться в чем причина такого количества самоубийств разбирался там специальный отдел какой-то фсб не знаю подали потом ему на записку объяснить там была удивительная интерпретация там говорилось люди не знают зачем жить главная причина они не знают зачем жить никто не объясняет зачем жить Все живем, никто не объясняет Ни в школе, ни в институте, ни на работе Никто не объясняет, зачем собственно говоря К чему это все В жизни же не только веселое происходит Есть такой анекдот Я вам сейчас расскажу новый Кто-то из вас слышал, я все равно расскажу Хороший, мне понравился К священнику приходит человек, говорит Все так стало плохо Жена уходит другому На работу выгоняют Здоровье что-то заболело, там печень Дети совсем с ума сошли, там наркотики начинают употреблять, все плохо там, квартира там, что-то с какие-то проблемы, все плохо, что делать? Дам тебе один совет, но дай слово, что воспользуешься, хорошо. Перед выходом повесь себе табличку, перед выходом из дома и напиши на ней, так будет не всегда. Тот подумал, ну ерунда какая-то, общем ладно, сделаю, хорошо. Через год опять прибегают, вот такое спасибо, действительно, там с женой все нормально, вернулась, дети бросили наркотики, там квартиру оставили, на работе все хорошо, болезнь прошла, как тебя отблагодарить? Он говорит, ну денег не надо, есть одна просьба. Он говорит, какая? Табличку не снимай. Иногда приходят какие-то трудности. Приходят какие-то трудности. Поэтому человек должен ясно понимать, в чем смысл, в чем цель. Тогда человек может себя чувствовать здоровым. Здоровье начинается с того момента, когда человек ну, задумывается о цели жизни. Тогда начинается его здоровье. что Как можно жить без цели? Как можно куда-то идти без цели? Как вы думаете, что такое? Когда человек идет по улице без цели. Идет и идет. Встречали таких людей? Такое бывает очень часто. Идет и идет. И его кто-то остановит и что вы куда идете? Собственно говоря. Я не знаю, он говорит, так, надо человека отправить в место, где мы помогут вспомнить да? Так же мы иногда, мы живем иногда, большую часть жизни проживаем, а потом начинаем думать, что собственно говоря я делаю Уже вроде жизнь заканчивается, это называется кризис средних лет, где-то около 40 лет Что это такое? Когда планы, человек уже точно понимают планы не осуществятся Все планы не осуществились все мечты которые были не осуществились чемпионом не стал директором не стал мэром города не стал здоровье почему-то хуже и все остальное он ведь планы не осуществились кризис на западе это страшное время вот этот кризис средних лет так называем у нас он еще так, так сказать не опубликован скажем так его еще не хотят замечать но это факт И это переломный момент жизни Человек или в этот момент спивается полностью Или самоубийство происходит Или он бросает все и начинает все заново Или он обращается к самосознанию Вот есть такие пути Но это кризис Человек даже не знает, что есть эти пути Он начинает метаться, то пробует, это пробует И человек меняется, с ума сходит С ума сошел И так обычно со всеми происходит Какой-то кризис Мы должны быть к этому готовы Это как раз кризис непонимания цели Кризис непонимания цели А зачем собственно говоря Но это еще не все С 9 до 10 есть еще И оно называется Временем смерти Временем смерти Фактически объясняется Так как человек уже не способен следовать цели жизни Он не может даже о ней думать Объясняется, хотя он еще жив, фактически он уже мертв И так как человек вообще не способен думать уже о цели жизни Включаются в теле механизмы самоуничтожения Приходят очень такие приходят хронические неизлечимые болезни в тело Включается механизм самоуничтожения А зачем куда-то идти, если человек не знает куда он идет То есть тело делает вывод, что дальше жить незачем И приходит тяжелая болезнь Дальше, что нас интересует, как вставать, да? <свят> вставать по законам айурведы необходимо сразу и не раздумывать. Если у вас нет какой-то тяжелой болезни, вы не очень старые и не очень молоды, то здоровый человек может вставать сразу и не раздумывая. Почему? Потому что каждая минута вот этого нежения, отбирает как минимум час активной деятельности. Это очень вредно для активности деятельности. Почему вообще человек хочет находиться вот в этом полусонном состоянии? Почему оно ему так нравится, как вы думаете? Почему вообще? Потому что человек не видит счастья в реальности. Например, если вас что-то очень вкусное ожидает на утро, Свадьба, или торт, или поездка куда-то. Как вы просыпаетесь? Бегом. Фу! А, где? Бегом сразу. Как там еще? Не съели без меня? Или там суженый-ряженый не убежал никуда? То есть мы сразу. Но если каждый день одна и та же работа, непонятно зачем, все одно и то же. Что хочется сделать? Как можно дольше валяться. Человек валяется в иллюзии. Сон кажется лучше реальности. Значит, человек не, не, не может извлечь из жизни счастье. И он пытается счастье из сна извлекать. Поэтому ну, появляются теории сновидений всевозможные Из жизни надо счастье извлекать. Но зачем вам торт во сне? Научитесь его в жизни готовить торт. Зачем его кушать во сне? Это, конечно, тоже здорово. Но лучше так кушать в жизни тоже, да? Какой смысл? Ну, питаться гадостями, а во сне себе, ну, пытаться торт представлять, как я его кушаю. Давайте нормальный торт просто приготовим и все. Но когда человек не хочет этого делать, когда он пытается развивать теорию сновидения. Я вас сне все это сделаю. Возьмите просто приготовьте. Какая проблема? Узнайте рецепты, приготовьте. Будет очень вкусно. С вечера приготовьте, на утро оставьте и попробуйте спать спокойно. Не получится. Сразу утром вскочите и Каждая минута отнимает эту активность, считается не очень полезным для здоровья. И потом Человек должен выпить стакан Прохладной воды Обычно на востоке Он ставится с вечера перед кроватью Потому что когда вы просыпаетесь Вы имя свое вспомнить иногда не можете Иногда не можешь помнить ни себя, ни кто я да? Никуда мне сегодня идти вообще Какой день недели Да Поэтому С стакан воды с вечера ставится всегда. Просто прохладненькая водичка. Простая. Прохладненькая водичка. Она ставится с вечера перед кроватью. И когда человек просыпается, он видит стакан. И, и об этом вспоминает. О! Нужно выпить стакан прохладной воды. Это очень важная привычка. Для здоровья это очень важная привычка. Такая процедура помогает очень хорошо очистить тело. Тело очищается колоссально. Почему не горячий? Очень просто. Это как раз первая ошибка современного человека. Когда человек встает, ему горячий кофе-постель несут. Система такова. На языке находятся самые сильные токсины, самые страшные. И когда вы пьете холодную воду, то они не смываются холодной водой. А вода пропадает туда дальше, проходит дальше и там уже вычищает, так там уже и так все разбавлено. Но если горячее пить, то они растворяются и впитываются обратно. И что происходит? Первый утренний токсикоз. Бжжж. Вместо того, чтобы очиститься, чек впитывает обратно, рас, ра, растворяет их с языка и впитывает обратно грязные закачистки. Поэтому главный друг человека с первых двух лет жизни это языкочистка. Очень простая вещь. Да? Просто тоже язычка. Утром встаёт человек, и перед тем как чистить зубки и э -э -э -э -э. вычищает. Сейчас такие стали делать зубные щётки видеорекламу, да? Ерунда это конечно же. Вот очень очень простая вещь, элементарная. Это вот фи фирменные индийские, есть медные, очень хорошие, и стальные. Кто-то себе серебряные заказывает, кто золотые, кому как нравится. Это очень полезно, очень важно. Самые тяжёлые токсины, они специально выводятся на язык. Специальные, поэтому Очень глупо было бы взять их обратно загнать себя, растворить их хорошенько впитать в кровь, чтобы по всему телу обратно не разложить. Их выводили всю ночь, и мы их первой кружкой кофе туда обратно загоняем. Поэтому холодную водичку человек выпивает, эта холодная водичка ничего не растворяет, но дальше действует хорошо. Там холодная водичка как раз, очень здорово действует, все выходит, все выходит здорово. За ночь все продукты отхода скапливаются у нас в кишечнике, в мочевом пузыре. Там собираются эти токсины жизнедеятельности. И если мы встречаем восходящее солнце с этими токсинами, то тогда они могут проникать в кровь. могут Их нужно вывести до восхода солнца. Они должны быть выведены. Поэтому человек должен встать, совершить все эти действия очень простые, Сходить в туалет, принять омовение и чистым встретить солнце. Тогда будет очень легкая жизнь. День будет очень легкий. Это одна из главных причин постоянных тяжелых дней. Это все тяжело постоянно. Все с трудом дается. Просто постоянный токсикоз. Был у кого-то токсикоз? Знаете, женщины знают, что это такое. Так мы можем всю жизнь в этом токсикозе находиться. И даже не замечать, думать, что так и есть. Постоянно загонять обратно свои собственные токсины. Постоянно загонять обратно. Это одна из главных западных ошибок. После этого чистим зубы. да Западные пасты обычно делаются сладкими. Это не очень полезно. Лучше горькие или вяжущие. Аюрведические зубные пасты обычно делаются горькими или вяжущими. Есть очень простые рецепты. Иногда профилактические. Например, есть... Очень простой профилактический рецепт, восточный. Когда берется морская соль, где морская соль? Mm -hmm. Хорошо размолотая морская соль берется и перемешивается с горчичным маслом. И вот этой смесью натирают десны и зубы. Очень полезно, очень полезно, такая паста, очень полезно. Потом мы совершаем омовение, да? В омовении есть много тонкостей. Про воду, если мы сможем, потом поговорим отдельно. Я вам сразу одну тонкость расскажу, как не простить в любом случае. Как бы вы не принимали омовение, где бы вы его не принимали, в каком состоянии, я сейчас расскажу, как не простить Очень простой рецепт. Вспомним, как действует тепло. Например, вы берете горячую ложку, да? И окунаете ее в воду. Ну что происходит? Тепло идет к ручке, да? И вы э, ложку выраниваете, да? Ручка становится горячей. По этому же принципу очень просто. Вы совершаете омовение. Сначала вы воду льете на ноги, на стопы. Понимаете? Что происходит с теплом? Куда оно идет? Вверх поднимается. А потом вы что делаете? Выливаете на себя воду сверху. Куда идет тепло? Вниз. Где оно встречается? Посерединке, вы не простываете. Очень просто, проще некуда Видите? Даже если это холодная вода, даже если холодно Вы выливаете сверху потом снизу, тепло остается внутри Древний восточный способ Можно не простовать где угодно, где угодно. Даже ребенка так можно вымыть В прохладном не простынет Потому что тепло внутри останется будет. Это все тепло останется внутри Естественно там если долго стоять В воде по колено, тогда все тепло уйдет Но если вы принимаете омовение То вы можете не простыть, даже если нужно его Быстро принять это в каких-то сложных условиях Вы не простынете? У нас вообще техника омовения пропала У нас Перестали люди мыться Особенно в поездах Большая проблема В индийском поезде 4 туалета И в каждый туалет с возможностью Принять полное омовение То есть там можно мыться спокойно Четыре И еще две раковины внутри вагона стоят. То есть шесть фактически. Шесть в одном вагоне. В каждом купе три вентилятора. Три вентилятора в каждом купе. Можно как, как угодно направлять. Беднейшая страна вообще. Понимаете? Но шесть туалетов и три вентилятора в одном купе. Я вот ехал с вчерашнего вечера. Вчера было 33 градуса. Я выезжал. Да. да. Я с шести вечера до одиннадцати вечера, не знаю... Я вспомнил всё, понимаете, <смех> пока я доехал, всё, невозможно было проветрить вагон, невозможно вообще, невозможно, всё, что я делал всё это время, это я себя омолкал. <смех> Мне тут даже вентилятора одного нет, ни одно окно не открывается, а уж а уж что потом сходить и принять омовение после такой жары, даже речи не идёт, попробуй начни там булькаться, там прибежит с метёлкой проводник. У нас люди я думаю, забывают, как мыться. У нас эта идея вдруг, а появилась, нужно мыться раз в 10 дней. Что за идея такая? Потому что после 10 дней уже жить невозможно вообще. У нас раз в 10 дней глупая идея вообще. Мы с этим разберемся. Как вы думаете, сколько раз в день нужно мыться вообще? Давайте разберемся. Давайте разберемся. Начнем с одного раза. Один раз в день. Это считается... Поддержание здоровья в минимальном состоянии. В минимальном состоянии. Когда хронические болезни, а, так сказать, их еще можно хоть как-то контролировать. Когда они, так сказать, не переходят в смертельные стадии. Один раз в день. Когда более-менее еще хоть что-то можно контролировать в теле. Такая поддерживающая стадия. Поддерживающая. Два раза в день уже считается профилактическое, когда уходят проблемы из грубого тела, когда болезни грубого тела способны потихонечку уходить. И три раза в день три раза в день уже считается оздоравлительное. Три раза в день оздоравлительное. Когда даже проблемы тонкого тела могут уходить. Например, когда вы приходите после работы Даже просто вы вышли на улицу Очень много негативного общения Там где-то крикнули, тут криво посмотрели Очень много негативного общения Но если вы приходите домой и сразу же принимаете омовение То вы сразу себя чувствуете хорошо Все это смывается Тонкий эффект этих отношений смывается Причем Чем чище вода, тем лучше Чем чище вода, тем лучше Самое Хорошая вода, это вода, которая находится в соединении вот этой воды и солнца. Когда вода насыщена солнечным светом. Но в природе это проявляется как слепой дождь. Почему дети так радостно бегают? Что там, собственно говоря, радостного Они чувствуют, естественно. Очень чистая вода. Они чувствуют. Бегали раньше босиком? Чувствовали? Чувствовали? Что там такого особенного? Дождь идет, что веселого? Но дождь с солнышком действует особо очищающий эффект. Дивья сна на, божественное омовение, есть такой термин. Может очень тонкие болезни смывать из тела. Поэтому я вам могу дать один рецепт. Очень простой. да есть у кого-нибудь? Тут есть вообще дача? Есть, но слепой очень редко бывает. А я сейчас скажу, как сделать. Слепой дождь у себя на даче. С раннего утра берете ведро чистой воды, лучше всего из из колонки там или из колодца и ставите целый день на солнце. Вот, видите как хорошо. Вечером перед, перед тем как, как уйти из, из дачи, домой, на, на себя его именно выливаете. Ва! От очень многих болезней можно избавиться. Это очень здоровая вода. Насыщенная целый день солнцем, очень здоровая вода. Очень здоровая вода. Именно вылить нужно. До этого можно как-то ну, помыться, но потом нужно именно вылить, чтобы наш... А? Ну, лучше вот так, как как я сказал. Ну, конечно, ванна тоже хорошо Это уже как кому нравится. То есть уже как вы сможете, так и сделать Бассейн иногда. Но бассейн хуже. Стоячая вода не очень хороша. Вода должна быть проточная. Поэтому если вы возьмете чистой воды и потом если вы вылите то тогда очень много болезней именно уходит. Это тонкий эффект еще присутствует. Не столько грубый, сколько тонкий эффект. Это примерно сравнивается с нырянием, когда вы ныряете. Это то же самое, только наоборот. Знаете, если вы можете нырнуть в такую воду, это хорошо. Но вы же в ведро не нырнете. Поэтому ее вылету себе. <сх> это очень здоровый эффект. Очень простой. Очень простой. Очень просто это здорово. Значит мы приняли душ Разобрались, да? ежедневное омовение увеличивает Продолжительность жизни И дают отжас Это специальный термин аюрведический Который у нас Будет связан с иммунной системой Дает силу иммунной системе Восстанавливает иммунную систему Отжас, именно ежедневное омовение Понимаете в чем смысл? Увеличивает срок жизни И дает силу иммунной системе Что еще надо? Да. Ну мы еще что-нибудь добавим Все равно Даже этого уже много для оздоровления Да Дальше С мылом нужно быть аккуратным Не всякое мыло Хорошо Особенно если в нем есть продукты животного Какого-то Животной переработки Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Очень сильно сушит кожу, поэтому нужно быть аккуратным, так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт я могу дать. А, натурального шампуня. Он делается из натур... из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным, но он сохраняет кожу детскую до самой старости. Женщинам это важно. Упругая и детская до самой старости. Очень-очень-очень простой рецепт. Делается так. Одна чашка муки берется. Гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется. И пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции. Да? Это вы уже без меня подберете. Проконсультируйтесь. Там у Михаила Альбертовича, я не знаю, да? А? Мука гороховая или пшеничная да. Гороховая или пшеничная Но сорт обычно на востоке всегда грубый У них нет такого как у нас высшего сорт У них всегда грубая мука У нас грубого сорт нет Да вот у нас грубого нет Но считается что грубая хорошая мука у Нас нас вот приучили на высшую муку Чашка, пол чашки Чашка муки, пол чашки масла примерно Это нужно подбирать для себя все равно Сам сам принцип Но запомните, что я даю средний вариант Но потом все равно нужно подбирать И муку нужно подбирать, и маску нужно подбирать И добавляете пол чайной ложки куркумы Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое Да, то есть она и уже и через розничную сеть продается да? И так можно заказать Но куркумы главное не переборщите А то на работу желтенькими пойдете Она Красит Пол на ложечки не покрасит Но бывает очень ярко, она куркума встречается Поэтому по чуть-чуть сначала Добавляйте Но это очень важный ингредиент Да, что-то такое Серьезное Что это? Размерите, что это такое вообще сам сам принцип, да? Вот, нашли. Угу. <свят> <свят> сам принцип, и кожа будет очень хорошая. Но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на на 100 Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова. А в любой в любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным то, что кажется странным да? mm -hmm. поэтому вхождение в систему также баурведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным а с того, что кажется странным просто пока не делаете и все а там посмотрим может оно и не надо Видите? так же как люди, нам же нравятся разные люди одни кажутся хорошими а другие кажутся странными да? а другим наоборот Вот это всегда помните, что то, что нравится берите, то, что кажется странным, не применяйте. По потом придет понимание, потом, потом придёт понимание. <социк> да, шампунь. Шампунь. Шампунь. Как шампунь? С с головой будьте аккуратны. С, да, будьте аккуратны с головой Обычно моется тело Кожа мы говорим не волосы, а кожа Шампуневая кассетинца Жидкое, Жидкое мыло Жидкое мыло Жидкое мыло Волосы это совсем другое Другая тема, кожа Это про кожу шла речь хранится, сразу нужно делать И сразу мыться Закон здоровья таков, будь то питание Будь то лекарство, чтобы это не было Вы это должны приготовить И съесть, да, да. И даже разогревать уже нельзя Например, в выпитании Нужно, на, на востоке Но закон такой, даже вчера сорванные овощи Уже не употребляют в пище Поэтому обычно свежие продают Сорвали на тележку Тут же везут продавать Видите? Если вы сегодня овощ сорвали Сегодня его приготовили И сегодня съели, горячим Пока еще горячая пища Она лечебная, как только остыло Все, понимаете Поэтому если вы сразу срезали Сразу приготовили и горячее съели Это пища лекарства Это пища лекарства Очень просто Самый страшный это русский вариант Борщ в огромной кастрюле на балкон зимой И топором его шмек Самый страшный русский вариант Самый страшный Нет Система здоровья такая Не ленитесь Женщины не должны лениться Ради здоровья всей семьи Приготовили, съели Да это тяжело Но это здоровье Но когда придет 60 лет Это все вспомнится потом Понимаете? Как вы проживете последние 10 лет Вот в чем вопрос Понимаете? Это пока молодые все веселые А последние 10 лет Можете спросить у людей Как им последние 10 лет живось И вот последние 10 лет Точно будут от этого зависеть Свежим вы питались или не свежим Понимаете? А 10 лет это много А не дай бог 20 последних лет Понимаете Разумный человек должен об этом помнить. Сейчас это кажется напряжением, лучше бы я там пошел, телевизор посмотрел. Потом 20 лет не сможете телевизор смотреть. Видите? Все будет так болеть. Надо сразу питаться правильно. Горяченьким. Свеженьким горяченьким. Свеженьким горяченьким. Ну максимум на один день, хотя бы утром приготовили еще вечером съесть. И хотя это тоже уже не считается полезным, но хотя бы так. Но через ночь это очень вредно ночью очень вредно. это в крайнем случае В крайнем случае напугал если вы к этому за 10 лет придете это будет быстро хорошо 10 лет я вам даю. этого хватит 10 лет но ну, чтобы вы не думали что нужно завтра так начать сразу делать 10 лет это нормально чтобы к этому прийти это нормально главное в чем смысл аюльведы В том, что ее нужно передать следующему поколению. Так как самому всегда трудно принять что-то новое. Но если кого-то к этому приучить, то это будет культура, естественно. Понимаете? Поэтому обычно большего эффекта достигают бабушки. Потому что у бабушек особое воздействие на внуков. И внуки особенно присматриваются к бабушкам. Есть тонкая связь между вот, а через одно поколение. Через одно поколение есть особое воздействие. И поэтому бабушки, дедушки, это родители, но которые поняли, что они ничего не успели вложить в своих детей. И у них есть шанс успеть разобраться, как же правильно, и дать это внукам. Понимаете? У них есть шанс. Это последний шанс вообще, считается. последний шанс Можно успеть, потому что они уже видят перед собой детей, которые выросли. И они уже понимают, так нельзя. Да? Надо что-то другое, уже начинают внукам это давать Есть такой эффект? Наблюдаете в жизни? Есть такой эффект Так, до скольки я должен читать? До утра я понимаю, но спать надо тоже вовремя вовремя До восьми, да? До восьми я буду читать, потом еще мне на вопросы Я вам отвечу на вопросы После этого нужно провести Оздоровительный комплекс В чем система болезни также На физиологическом плане Тело зависит от ритмов. ритмов Каждый орган действует в своем ритме И когда все органы действуют в общем ритме Тело здорово Ритмы тела все отрегулированы да? Понимаете Что такое ритм Когда какой-то орган выводит из общего ритма Выходит, он начинает болеть Не в ритме действует не в ритме. Поэтому есть специальные Простые гимнастики Без всякой нагрузки, но рассчитанные на ритмы именно. Как восстановить ритмы в организме, и болезни проходят, даже если вы не знаете, где они появились. Потому что болезни, к сожалению, на последних стадиях диагностируются. Если не ходить каждые две недели на рентген или еще куда-нибудь. Обычно первые две-три стадии пропускаются, факт. Пропускаются, и вы уже ее в хроническом варианте получаете. Поэтому должна быть ежедневная профилактика. Такая профилактика на Востоке называется гимнастика Сурья Намаскар. Поэтому мы напечатали эту книгу огромным тиражом специально. Поэтому вы можете за очень дешево купить. Сурья Намаскар. оздоровительная гимнастика. Очень простая. Очень простая. И у нас есть мастер-нухатхеология, которые уже больше 10 лет это практикует. Профессионал. Больше 10 лет. Завтра он будет показывать показательные выступления. Здесь. Все асаны вам покажут, все как это красиво, здорово. Он, может, он вам может объяснить, как это делать правильно. Рассказать, ты можешь ты с ним договориться, он консультант по этой гимнастике. Он уже практикует ее больше 10 лет. Видите? Сколько тебе? 33 года. Да? Его лицо говорит об этом, да? да. Его принимают за моего сына, видите? Мне 36 лет. Я... Не практикую эту гимнастику вот, вот, так, вот так судьба сложилась Поэтому я могу её порекомендовать Я когда могу её делаю Но мой ритм жизни, к сожалению, другой Моё утро обычно в поезде Или в самолёте Это немножко другой ритм жизни Там другие гимнастики Там сумки Сумки, другая гимнастика Ну вот есть у нас хороший специалист, хороший специалист. У меня экстремальный вид жизни, поэтому на меня нельзя равняться. У меня экстремальный вид жизни, но потом я всегда на полгода уезжаю в Индию и там прячусь от всех и живу идеально полгода. Поэтому тут экстремальная жизнь, но там я специально прячусь от всех. Поэтому Поэтому я тоже у меня есть свой план по оздоровлению. Дальше, что нас интересует? То есть Запомним первый закон. Если человек встает раньше солнца, он весь день радуется и выздоравливает. Если человек встает после солнца, то он постепенно он заболевает и чувствует слабость и негативное настроение. Поэтому солнце еще как называют «ра». Ра. Какое от этого слова? Радость. радость, радость. Завтрак нас интересует следующее, да? Закон такой, никогда нельзя есть в темное время суток Поэтому до восхода солнца лучше не завтракать Обычно завтрак с 6 до 8.30 утра в среднем И так как огонь пищеварения еще слаб Завтрак должен быть легенький. легенький Это могут быть фруктовые, овощные соки, там яблоки, что-то такое простое Орешки, сладкие фрукты, то есть легенькое, то, что для вас легкое, вы можете поесть Утром вредно есть зернобобовые, они очень тяжелые Очень тяжелые для переваривания Запомните, хлеб всему голова в обед В обед, не утром и не вечером, в обед Действительно, но в обед хлеб дает силу мыслительным процессам Но утром он отнимает силу мыслительных процессов отнимает силу все силы идут на перевариание все силы идут на переварчик ничего не сможет понять ничего не сможет понять потому утром гречка неплохо подходит гречка не является зерно бобовой да? это не зерно бобовый продукт вспомните биологию это не незерно продукт поэтому очень хорош для утра очень хорош для утра гречка да и Англия Самая Веселая страна С самым веселым режимом дня С самым веселым питанием С самыми веселыми отношениями веселыми Да, с самыми веселыми болезнями. Вот только не на Англию да Мы должны смотреть Англия Англия пришла в Индию Здесь Она В принципе Да, и то, что она ввела новый режим дня, это, конечно, ужас. До сих пор там вы едете в поезде, и у вас обед там, бог знает когда, ужин вообще ночью. То есть что-то такое очень странное непонятное. До сих пор они живут по этим принципам, но Англия сделала очень хорошую вещь. Англия принесла английский язык. И поэтому мы сейчас радостно и довольны изучаем с вами эти трактаты. Потому что... Они выучили английский и все эти трактаты перевели на английский. Ну Поэтому бог с ним, что они там на ну, подпорте или маленько, но зато дали английский язык. И теперь у них второй язык английский. У нас даже второй язык не английский. Мы когда приезжаем в зарубежье, мы начинаем без не будем становиться. я не могу вспомнить, там как-то по-русски не могу связать. Но они второй язык английский, они везде прекрасно общаются. А мы не смогли этого сделать. Они это сделали за несколько лет. Мы не смогли этого сделать. Представьте, если бы сейчас у нас был второй язык мы бы, Мы бы смогли общаться со всем миром. Вообще. Но мы не можем общаться. Мы не смогли этого сделать. К сожалению. Два языка это нормально для здорового человека. Знать два языка. А в общем-то и три было бы неплохо. Да почему нет? Просто поставить нужно на правильный рейсе. Как это поставить я даже расскажу. Почему мы не смогли эти слова запомнить? В конце концов. Почему у нас нету 600 английских слов вообще в голове? Нужно-то что слов. 600 слов. Чтобы нормально общаться, 600 слов. А уже связывать вообще даже не важно как, я вам хочу сказать. неважно как вы их связываете, вас все поймут. Главное хотя бы слово знать. А как связывать, вас все поймут. Там, можно пальцем показать, если что. Знаете, даже не важно там всякие там окончания. А? Штат слов? А они везде есть, их любой учитель английского знает, эти на 600 на ну, минимальных слов Они есть в, в любой нормальной рекомендации ну, это, это очень простые вещи, но мы даже это за 10 лет школы мы не смогли выучить Мы столько всего сделали, не смогли Почему я сейчас расскажу? Есть причина, очень интересная Мы не только это не смогли выучить, мы еще много чего не смогли выучить много Но просто это нам мешает общаться Пока тут живешь, вроде нормально Но когда начинаешь общаться, понимаешь уже не не, не не письмо написать, не книжку прочитать новую. У нас же все переводится на 10 лет позже. Все новые какие-то научные открытия я вот перевожу, тут мучаюсь, как вот могу. С разных языков. У нас на русском они через 10 лет только появятся, дай бог вообще если появятся. Если их не заметят. Мне приходится все вот читать, читать, читать, поэтому я потихоньку все это изучаю, уже начинаю сам читать. уже Уже просто пришлось пришлось помочь. Но как, ну как было бы легче человеку, если бы он уже знал это? Поэтому на ну, любой нормальный человек должен несколько языков знать. Несколько языков, значит, это это, это условие здорового сознания. И, и не не просто знать, а получать эту культуру, получать эту культуру. Мы сейчас с этим разберемся Завтракам мы разобрались? А? Не, ну если нравится, то уже ничего не сделаешь. Но облегчить ее, ее можно облегчить, чем с молоком ее сделать и сладкого добавить. Она будет легче. А? Ну да, если сухофруты сладенькие, но сладенькое должно быть. Тогда она будет легче. Но если это соленая, до да, соевым нектаром, то все, будет очень тяжело. Поэтому будьте аккуратны, потому что это заберет силу мыслительных процессов а Если желудок Постоянно что-то переваривает с самого утра Озлобленность приходит к человеку Озлобленность приходит Это очень вредно для здоровья быть если с утра? Это зависит от рекомендации Вашего врача От вашей конституции Некоторые не едят с утра Господи, не, хочется. не хочется Не хочется, не надо не а Хочется, может, хочется уже Ну вот когда хочется Поешьте Будьте, будьте внимательны к своему здоровью. Если вы так привыкли, то просто проксультируйтесь у своего врача, нормально ли это чувство. Потому что иногда не хочется от того, что токсинов много в организме. Это признак того, что нужно поститься. Иногда бывает такое. Если так всю жизнь, то может такая ну, конституция. Нужно просто ее подтвердить. Нужно задать подтверждающий вопрос. У меня такая-то конституция, мне вот такое-то не хочется. Это нормально? И все. Если вам сказали нормально, тогда все здорово, никакой проблемы нет. Но запомните, конституция меняется И сезоны года меняются И болезни иногда приходят Поэтому нужно все равно Время от времени переспрашивать Возраст же меняется То, что нам было полезно 10 лет назад Сейчас может быть уже не полезно Поэтому нужно всегда Раз в 7 лет нужно переспрашивать Обычно каждые 7 лет Меняется биохимия Конституция немножко меняется И сознание По 7 леткам идет Смена чакр. Чакры меняются каждые 7 лет. Идет смена чакровой деятельности в организме. Ну, это сейчас сложно, я не буду сейчас объяснять. Но сам принцип. Сам принцип. Каждые 7 лет идет обновление. Обновление. Поэтому нужно каждые 7 лет следить за своими изменениями. Также помните, что когда вы моете руки, нужно помыть лицо. Обязательно это энергетический закон. Мойте руки, обязательно лицо. Если только руки помоете, будете чувствовать, что лицо горит. Чувствовали такое? Лицо прямо горит. От этого могут даже глаза, может зрение от этого насадится Может зрение садится Поэтому обычно на Востоке после еды глаза еще промывают Глаза промывают, тоже считается профилактика зрения Кстати, с профилактикой зрения связано следующее правило Нельзя мыть голову очень горячей водой Если очень горячей водой мыть голову, то зрение также будет садиться Это важный закон, помните его И с шести до десяти как раз начинается время обучения. Вот когда мы должны были учиться. С шести до 10 утра. Действует капха. Дает тяжесть. Да? Но также дает и стабильность. Поэтому все, что в это время вы изучаете, все, что в это время запоминаете, оно может остаться с вами естественной навсегда. Причем как остаться? Не зазубриться, а остаться естественно. Потом вы это можете вспомнить, когда нужно. Понимаете? с 6 до 10. Это время естественного запоминания. Когда информация естественно становится частью нашего сознания. И потом естественно выходит, это не нужно себе держать. Как как как перед экзаменом. Ученик соучит каждую ночь. Последнюю ночь всё учит, и аж держать надо руками, чтобы оно не вытекло оттуда, не выскочило. И как только экзамен сдан, ух, всё, как будто и не было вообще. Есть такое? Как будто и небо вообще, и слава Богу, оно как будто в ух вообще вылетело из тела, а что это за запоминание такое? Да, да, да. да, нет, должно быть естественно, поэтому, например, восточная но методика очень простая, человек каждое утро просыпается вот это время и перечитывает, не зазубривает то, что ему нужно, просто перечитывает, так как время очень хорошее, это настолько естественно входит в сознание, то потом естественно вспоминается, когда надо. Естественно вспоминается, когда, Я уверен, вы сейчас многие вещи можете вспомнить. Именно то, что вы тогда утром учили. Просто естественно учили. Сейчас, если это будет надо, я уверен, вы очень многое вспомните. Вот то, что именно утром было выучено. Оно просто всплывет. Даже то, что вам кажется, уже вообще давно но забыли. Но когда вы начнете что-то решать там, или что-то делать, вы раз вспомните. Был кого такой эффект? Естественно, раз вспоминается, приходит из головы. Но в основном она приходит вдавливать вдалбливать, вколачивать, вколачивать, вколачивать Все, там уже закрыто Это время время для запоминания уже закрылось Поэтому пациент сюда вколотит что-то Представьте, как вы пришли в магазин, перерыв написан И вы пытаетесь туда вломиться и купить хлебы И уломитесь туда со сессией Конечно, можно вломиться и их заставить все-таки продать Но сколько проблем И, и, и так же студенты бедные мучаются, просто не знают этого правила Особенно на этом фоне страшно смотрится вторая смена у детей. Тут нет второй смены. есть. Тоже есть. есть. Вот это очень тяжело смотреть. Очень тяжело смотреть. Это стрессовая, ну, ситуация для ребёнка. Стрессовая ситуация. То есть это не неестественное время, не естественное. Поэтому из, избегайте вот этих вариантов, как может лучше в первую смену что-то можно успеть понять Но после 12 уже все, вы сами можете ну, почувствовать Какой уже после 12? Вот до 10-11 все хорошо, свеженько, прокладненько да? Голова работает, все, уже примерно вот уже 12 уже чувствуете Голова накаляется Потому что уже надо пищу переваривать Уже 12 время переваривания пищи Уже какой там мыслительный процесс Уже надо переваривать пищу Переваривать пищу Очень простой метод поэтому с 11 до часу это время обеда как определить время обеда очень просто наши все часы сбиты государство примерно раз 8 меня во время так честно туда и сюда как хотела как хотела поэтому определить точно время фактически невозможно примерно на два часа сбиты сейчас примерно примерно определяться С временем очень легко, по старой дедовской системе, самая короткая тень от карандаша. Воткните в стол карандаш, и когда будет самая короткая тень, это естественный полдень. Очень просто. До сих пор. Это действует лучше всего. До сих пор. Если есть возможность купить солнечные часы, еще лучше. Они иногда, кстати, продаются. Если есть какой-то там магазин сувениров, можно иногда увидеть солнечные часы. Также вы можете ощутить пожжение в желудке В 12 часов ощущается Тело реагирует Ухо ж там, как будто ежик Жгет Жгет желудок И вот в этот период как раз нужно употреблять звернобубовые Вот они как раз дадут Правильную силу То есть закон какой? Если вы хотите наесться, это нормально Есть естественное желание С которыми не нужно бороться да? Зачем с ними бороться? Не нужно Когда очень хочется наесться, наешьтесь, но в правильное время. В 12 дня, когда самый сильный огонь пищеварения наешьтесь. Если у вас нет противопоказаний, раз гвозди переварится в это время. железо переваривается. Настолько сильный огонь пищеварения, наешьтесь, но в это время, на ночь не надо. в это время наешьтесь, съешьте свой торт любимый в это время, и всё будет нормально. Всё переварится. Если нет противопоказаний, всё переварится. Просто вовремя это сделайте понимаете? Просто сделайте вовремя И ничего страшного не будет Будьте аккуратненько конечно Но сама идея Если вы поели вовремя То спать не будет хотеться И С водой нужно разобраться С водой, с водой есть очень простой закон Вода имеет очень хитрое действие И запишите себе такой простой закон, который вам откроет безграничные просторы. Употребление воды перед едой приводит к уменьшению веса. Употребление воды во время еды сохраняет вес человека, а употребление воды после еды увеличивает его вес. Причем в естественных рамках в естественных рамках если вы будете пить перед едой то ваш вес будет снижаться до вашей гормональной естественной природы потому что нет ничего опаснее чем сбавлять вес ниже своей естественной природы чем сейчас многие страдают от этого теряется красота красота уходит для женщин это очень важно Кажется, что должна стать красивее, но если это не соответствует её природе, меньше, она становится страшной. Потому что меньше, когда меньше, красота теряется. Красота это гармония. Гармония это соответствует своей природе. Если женщина соответствует своей природе, она красива. Если уже меньше все теряется, скелет превращается. Скелет превращается. Так же и больше то же самое. Угу. Красота естественна. Они в каких-то на сантиметрах измеряются. Красота в гармонии измеряется. соответствует со, ли тело гармонии? Вот и все. А тело само узнает, каким быть. Можно просто правильно пить водичку. И это произойдет естественно. Не за один день. Что за идея вообще, ну, похудеть за один день? Я не понимаю, что это такое? Что это за су сумасшествие? Нет, нужно всю жизнь нормально питаться. Понимаете? Нужно всю жизнь просто нормально Нормально питаться и тело будет само знать сколько нужно, в каком весе нужно находиться. Тело само будет знать. После обеда лучше много не спать, лучше походить. Шагов 100 нужно сделать человеку, чтобы все хорошенько улеглось. Если хотите полежать, полежите на левом боку. Это не вредно для пищеварения. На левом боку полежать. Не на правом, на левом боку. Там устройства есть специальные соки Я не буду все это рассказывать Сам принцип на левом боку Нужно полежать И тут есть маленькая тонкость такая В теле Есть выключатель Как знаете Кукла Маша когда она, мама, Выключается кукла. Также человек Если Мы ложимся горизонтально И В срабатывают определенные реакции. И тело понимает. Пришло время спать. И его включает на 7 часов сна. Тело. И поэтому, когда вы потом пытаетесь встать после обеда, то что происходит? Вы не понимаете ничего. И уже проснуться фактически невозможно. Пробовали спать после обеда? Человека выключает вообще. Он не может потом вообще прийти в себя. Не может быть в себя. Поэтому есть способ... Как не выключаться Так как на определенном угле Только это срабатывает На определенном угле Нужно дремать Полулежа Полулежа Откинувшись Есть кресло специальное да, или еще что -то. То есть Можно найти этот угол Когда тело не отключается В ночной режим А ум спит И в этом положении можно за 5 минут вообще выспаться За 5 минут И абсолютно бодрым встать Абсолютно бодрым Но если легли, все, все Тело отключается полностью Поэтому вот в таком положении можно спать спокойно Называется сон святых также. Сон святых Днем так можно спокойно дремать Очень легко Никаких проблем нет Но никогда полностью не ложится Так 8 часов Вопросы пожалуйста мне начните задавать На какие я должен ответить До еды На, Можно начинать пить За полчаса нормально да. За полчаса Час Вот часу до полчаса Вы должны почувствовать почувствовать Как правило, мы пьем меньше воды, чем нужно Примерно 1,5-2 литра нужно в день выпивать воды У нас пересыхает дат датчик жажды И мы не чувствуем, тело должно само чувствовать, сколько нужно воды Жажда это хорошее чувство Тело должно чувствовать, поэтому, если человек постоянно пьет воду Около 2 литров, видите, постоянно пью, у меня там То жажда естественна, и тело само чувствует, когда нужно попить, когда все не нужно Но у нас засыхает этот датчик, мы не чувствуем жажду Мы целый день привыкаем, без воды вообще проходить, это ужас Все тело на воде вообще построено Но мы иногда 12 часов воду не пьем Это неправильно Поэтому нужно постоянно пить Но воду Да Да, нужно размочить этот датчик Если вы будете пить воду, датчик размокнет И вы и вы начнете чувствовать, сколько нужно воды Вы начнете это чувствовать, то есть жажда станет яркой Кажется, что пить в воду, жажда будет яркой, но это естественное чувство. Естественное чувство. Так же, как аппетит, он тоже должен быть ярким. Если нет аппетита, вообще есть нельзя, говорится, вырвет. Еще угу. именно воду есть же да, молоко, сок, именно в Имеется в виду вода. А сок, молоко, это уже продукты питания, и они имеют особые свойства. Но их тоже нужно учитывать, так как в них тоже есть жидкость но имеется в виду именно простая вода простая вода но учитывать что русская кулинария еще на борщах на всевозможных основам поэтому это тоже учитывает человек может две такие тарелочки навернуть что там литр да будет это тоже учитывать Да но это все равно не вода но все равно это жидкость поэтому тело будет все равно немножечко снижать свою ногу будет снижать. Это уже не вода, да. Вода несет свойства того, что она растворяет. Понимаете? Это переносчик. Переносчик, растворитель. Поэтому если вы что-то уже водой растворили, это уже не вода. А это уже то, что вы растворили. Понимаете? Если вы морковный сок развили водой, это не вода, это разойденный морковный сок. Если вы молоко развели водой, это не вода, это разойденное молоко. Если вы ацетон развели водой, это не вода, это разойденный ацетон. Это уже нельзя пить как воду, это уже разведённый ацетон То есть очень просто Независимо минеральное или из-под С минеральным нужно быть аккуратным по назначению, так сказать Из-под крана не рекомендую Кран Это штука, если вы когда-нибудь видели, у вас трубы выкапывают? Да, вот посмотрите, что это такое. Лучше всего из хорошего источника, если есть возможность один раз там, ну, в неделю кого-то посылать, чтобы вам привозили там ну, канистрочку. Из из колодца или из источника это самый лучший вариант. Самый лучший вариант. Если нет, тогда, если есть деньги, можно покупать. Если нет, тогда, к сожалению, фильтром придётся пользоваться. но это самый крайний вариант, потому что нет такого фильтра. Я, конечно, извиняюсь, если кто-то фильтр продаёт. Но они должны знать, что один фильтр не очищает воду. Нужна последовательность фильтров. Я видел промышленные фильтры, это последовательность всегда. Это 6-7 воздействий на воду, чтобы действительно могли ее очистить. Одним способом вы не очистите воду. Да, поэтому это обычно такая многоэтапная деятельность, и не всегда приемлемая для ваших финансов. Потому что эти фильтры нужно менять, это достаточно дорого всегда Поэтому лучше найдите способ природную воду, мы близко к природе все-таки живем Поверьте мне, мы живем близко к природе, можно найти воду? В конце концов, мы ее должны найти Это главный продукт питания, вода Давайте найдем ее Да, да это просто Конечно В этом случае это подойдет Это не неприготовленное Я про приготовленное говорю То, что нагреванию под, подвергается То, что нагреванию подвергается Да, это не то, что срезано Или сорвано Речь о том, что лишается Как бы своего ну питания земля. Поэтому, ну вода Тоже есть разница, конечно Или вы прямо из источника ручкой попили Или она уже на ну, недельку постояла Конечно будет разница Но все-таки это будет лучше, чем из крана Потому, что кран это самое подозрительное место. А вот на счет еще живой воды, то есть определенные циклы природные, то есть вода, которая не достаивается, не смеет, не запах, ничего, Если у вас есть опыт, то и нужно пользоваться. Если есть ну, опыт, в набираем, да? если есть опыт, им нужно пользоваться, О, То в, в разных культурах, в разных городах есть какой-то свой опыт определенный, вы, вы можете его использовать и применять, если он не, не противоречит, он подходит да? В разных городах обычно что-то с водой производят, там в Новосибирске шун, Шунгит обязательно все в воду кидают, там у них свой минерал там особый Там там где-то свои какие-то очистители, где-то используют что-то То есть где-то да, где-то серебряные ложки все кидают или серебряные проволоки Я например пользуюсь серебряными стаканами дома Покупаю, они в Индии дешевые, можно покупать себе, привозить С серебряной посудой можно пользоваться, это очень здоровое считается питание Вообще это была русская идея, наследственное серебро Это не просто так, это здоровая идея это это Это никакое это там это признак какого-то там богатства там или еще чего-то. Это признак здоровья иметь наследственное серебро. Именно наследственное из поколения в поколение передавалось накопленное серебро, и люди питались из здоровых тарио. Самой грязной считается это фарфоровая посуда, самой тяжёлой. Самой тяжёлой. В Индии все, что глиняное, кушается, тут же разбивается все в кучу. Никогда второй раз уже из глины не ест. Только железный, видите, у меня тоже железный стаканчик Меня уже приучили а? Чайники? А, а чай это не питательный продукт, это лечебный продукт Опять таки вспомните, чай и кофе это лечебный продукт Это не для питания, это для лечения Для лечения а То, что мы всем лечимся в России каждый день у нас Лечебный продукт, так сказать, поставлен да. На ногу, на хорошую. Это происходит от того, что человек поздно встает. Если вы будете рано вставать, то вы не сможете пить чай или кофе в этих объемах. Вы это почувствуете, как настоящий тоник у вас глаза будут уваливаться из орбит Он нужен только, когда человеку нужно проснуться. А когда человек уже проснулся, его это в гиперактивность ну подымет, у него сердце вообще выскочит. Если он уже проснулся, он уже активен, зачем ему еще что-то? Ему больше не нужен тоник никакой, вы это сразу ну, ну, почувствуете, что я и так уже в активности в хорошей, вас уже будет плохо от этого стакана Понимаете? Вы это сами почувствуете легко, но пока еще человек не проснулся, он без этого вообще жить не может угу. Угу. А мы не смотрим на световую активность, мы смотрим на энергетическую активность И вот я рассказываю по энергетической активности Не по, не по зрительному ощущению Не смотрите на зрительный эффект Энергия солнца действует по этому расписанию, которое я рассказывал Есть места, где вообще солнце целый день свято Стекло. Стекло? Да. Но раньше не употреблялось такое Самое считается лучшее золото Потом идет из серебра Потом идет из браш, бронза Потом идет сталь, потом идет глиняная, но она всегда разбивается потом, она временная считается Вот примерно так А вот золото, серебро, сталь? Золото, серебро, бронза, сталь, бронза, сталь. Бронза. А вот ну что цеппер будет ставить? Фирменная Ну это сталь, если это фирменный цеппер, то это сталь фирменный. Да, есть подделки Их можно легко проверить магнитом Если не магнитится Если не магнитится Если не магнитится, то это уже китайский цептик. Он должен магнититься. Сталина магнитится, понимаете? Очень легко проверить. Поэтому, ну, когда идёте покупать, магнит с вы, вы можете дома сейчас удивиться иногда. Некоторые посуды у вас, некоторые кастрюли у вас не примагнитятся. Некоторые такой шок потом бросают. Они, оказывается, алюминиевые какие Да, лучше не проверяйте, да. Но если... Нержавейка и немагнитная осталась Не знаю У нас вроде магнитилась У нас магнитилась, ну, ну, я не знаю Но это вы уже дано там, потом вы себя проверите Может есть какая-то особая не немагнитная Тогда нужно спросить, я не в курсе Просто Но лучше проверить магнитом Еще какие-то вопросы есть? съедать есть нужно наложить сколько хочется и половину убрать обычно это как раз столько сколько нужно это очень очень естественный метод очень естественный метод, да. обычно именно так происходит обычно уже ну когда нам хочется есть мы накладываем и ровно на половине приходит первый эффект обычно считается что первая отрыжка это признак того, что желудок уже наполнен а вторая отрыжка считается, что нужно останавливать пищу, нужно останавливать прием пищи это такие естественные признаки но вот им на глаза обманывают именно почти на половину глаза обманывают. это железно проверено железно. вы можете это увидеть в своей жизни очень простой метод вы должны не чувствовать потом желание сразу же уснуть как человек ест тут же падает Нет. Нужно потом быть активным. То есть нужно столько съесть, чтобы быть активным, а не сонным. Если это в сон переходит, то уже в смерть. Потому что во время сна нет активного пищеварения. Просто в токсины все это переходит. Просто в да. Поэтому лучше стараться не спать, есть только, чтобы потом не засыпать. Есть только, чтобы потом не засыпать. Всем по-разному Для разных конституций по-разному Те, кто это говорят, это специальная конституция ПИТа То есть, если он не поел 4 часа, он убить кого-нибудь может Видели таких? Убить кого-нибудь Ночью человек может просыпаться, себе картошку жарит, не может Потому что нужно есть каждые 4 часа Конституция такая Можно приучить, да, поэтому узнайте свою конституцию Поэтому тут нет общих методик Запомните, что для каждого будет своя индивидуальная диета Ее нужно выяснять, это первое, же должно выяснить человек Свою диету, мы с этого начали, да? Я рассказываю общие рекомендации А конкретно говорить о своей диете нужно с конкретным лечащим врачом Врач, лечащий, считается только в том случае Я сейчас вас опять удивлю Если он лечил ваших родителей Это лечащий врач. А еще считается, а вы врач, когда он лечил ваших дедушек и бабушек? Понимаете? Это ушло только в последние годы. последние несколько десятилетий. Это те профессии, ну, которые должны из поколения в поколение передавать знания своим детям и следить друг за другом. Понимаете? Врач должен вести каких-то людей. И знаю чем болели дедушки бабушки и родители он сможет делать правильные выводы как лечить ребенка от чего его предостерегать невозможно с этой книжкой ходить по разным людям и вылечиться знаете никто еще не вылечился так просто невозможно один человек какой-то один человек даже если он не узкий специалист но он просто знает ваш вас из поколения в поколение он сделает выводы это можно сделать выводы все это просматривается. Это опытная наука, она историческая должна быть. Все должно быть просмотрено. А когда врач умирает, своим детям все это рассказывает, чем болели всем за кем отследил Династия называется. Династия. У нас династии вырождаются, качество падает, все специальности, качество всех специальностей падает. Почему? Потому что династия, когда человек с 5 лет уже учится своей профессии. А когда человек в 20 лет только репу себе чешет и думает, куда пойти учиться поваром или плотником, Какая же это династия? Поэтому у нас и все специалисты с пятилетним образованием. Какой может быть специалист с пятилетним летним образованием? Специалист считается 25 лет практики. Это специалист 25 лет практики. Понимаете? 25 лет практики. 25 лет. Поэтому он в 5 лет начал учиться у своего отца и матери. Ему 30 лет, он уже специалист с 25-летним стажем. Кому вы пойдете лечиться? Из них, двоих. Кто только что из института выписался? Или тот, кто в своей династии, ему уже 30 лет, но он уже 25 лет у своего отца все это перенимал. Кому выходит и лечится? Конечно. По, по, поэтому на нас все это теряется, к сожалению. Поэтому воспитание главный процесс. Как мы все это поймем, как мы это передадим? Когда ты перед ней плечи врачами, Найти самого лучшего. А есть там то вопросы? Угу. Можно прислушиваться к себе Если вы одновременно прислушиваетесь к врачу Только к себе нельзя потому, потому что чувство обманчивое Чувство обманчивое Особенно во время болезни Есть например такая болезнь желтуха, знаете? И сладкое как каким становится во время желтухи? Горьким становится во время желтухи Понимаете? Но если мы не знаем, что это желтуха Если мы не знаем, что если глазки жёлтенькие, то нужно срочно идти и капельницу себе ставить или что-нибудь То мы будем думать, что мне нужна горка есть или там ещё что-то Мы начнём идти на поводу своего тела Во время болезни чувства сбиваются Понимаете? Поэтому должен быть специалисты, когда к себе можно прислушиваться, зачем? Увидев, что что-то изменилось Увидели, что что-то изменилось, нужно идти к специалисту У меня что-то изменилось, это что? это Это что, нормально или нет? Тогда могут сказать, что это? А? Ну, для этого мы тут и собрались. Тут что бывают няницы, мать, врачи, а ребенка, они отговаривают их в своей профессии. Или наоборот заставляют, а он Много всего бывает. Наша задача узнать, как правильно. У нас много всего бывает, много всех ужасов. Мы не будем брать сегодняшние ужасы. Мы будем брать из того, что Люди разумны, если им разумно объяснить разумные вещи, их можно понять. Ничего сложного мы не объясняем. Это вещи, которые в культуре находятся. Это культура, это естественно. Это то, что можно легко понять и применять в своей жизни. Мы же не берем все какие-то сложные вещи. Нет, простые вещи. Здоровье должно быть на уровне культуры, на уровне привычки. Здоровье не должно быть на уровне ядов. Когда нужно идти и покупать яд. Его даже на языке держать невозможно. Язык прожгет Насквозь Нет, здоровье должно быть на уровне вкусной пищи Например, рассказать вам о посте Сейчас дам интересный пост Как пост может превратиться в прекрасное занятие Обычно что такое пост, это что-то ужасное Человек себе убивает насмерть, мучается Страшно страдает Система такова вообще Если человеку не хочется есть, он должен поститься да? Если вам сутки не хочется есть, пришло время поститься Вы должны поститься Что-то не есть. Да? И это сколько нужно не есть? Пока опять не появится яркий голод. Да? Очень просто все. Теперь вопрос, как не есть и что не есть. Система такова. Есть разные виды поста. Разные виды поста. Например, человек может просто не есть зерно Это уже пост. Вообще пост начинается с вегетарианства, считается. Если человек просто не ест мясо, это уже 100% пост, считается. Уже больше никаких видов постов можно не проводить Это уже пост Я уже пощусь почти 15 лет Понимаете? И ничего Видите? Это уже считается пост Дальше можно не есть зерно-бобовые Дальше Можно питаться фруктами Дальше Можно питаться соками Дальше можно только на воде И самый крутой пост вообще ничего не есть да? Видите сколько вариантов Для себя нужно подобрать самый приятный уму да? Так вот, есть еще особый вид поста Называется монодиета Что это такое? Когда вы кушаете продукт какой-то нейтральный И когда вы кушаете только один продукт То выделяются только одни виды соков да? И у, у организма появляется огромное количество сил Для чего? Для выведения токсинов понимаете? Вы и кушаете и тело очищается Называется монодиета Так вот, смотрите, что самое интересное. Можно выбрать продукт, который вам очень нравится. И если он вам подходит для поста, то вы можете себе сделать пост на мандолин. Почему Нет? На колбасе постов не бывает. Мясные продукты не постные. На них поститься нельзя, к сожалению. На клубнике сейчас. но будьте аккуратны, смотрите, диатез. А? на молоке некоторые пьют только одно молоко но но про молоко мы отдельно поговорим это очень сложный продукт молоко очень сложный продукт то есть вы можете себе выбрать ряд на любимых продуктов которые вам нравятся и с кем-то кто разбирается в диетологии или сами можете себе посчитать в конце концов почему нет узнать ваш этот продукт или нет то есть можно ли на нем одном жить питаться если для вас это подходит То есть там нет противопоказаний То вы можете на любимом продукте пост совершать Какой же это пост, это пир Понимаете? Но тело очищается Почему обязательно мучиться? Почему обязательно страдать? Человек должен быть счастливым да? Все должны быть счастливы Это девиз Савюрведы Все должны быть счастливы всегда, даже в процессе лечения Почему лекарство должно быть ядовитым? Почему оно не может быть на меде? Когда вы приезжаете в Индию, и вы заходите в аптеку, видите, разные полки стоят. Одни и те же лекарства. Одни на меду, другие на масле, третий на воде, четвертые там какие-то настойки. И вы выбираете одно и то же лекарство на разных носителях. На разных носителях. Почему на меду не кушают лекарства? Это тоже носитель. Мед тоже носитель. Масло тоже носитель. Почему нет? Почему обязательно в виде горького порошка, объясните мне? Почему? Почему? Нет. Даже процесс лечения может быть приятным. Почему он обязательно должен быть ужасным? Нужно сделать его приятным. Например, вот таким способом. Хорошо. Подготовьте к завтрашнему дню свои вопросы. Подумайте, посидите. А сегодня у нас будет индийский танец. Да? Будет очень хороший индийский танец. Он сейчас о нем расскажут. Мы сейчас перенесем все это в сторону, а завтра будет показательное выступление по хатха-йоге, поэтому тоже не пропустить.